три месяца назад. Да, я помнил. Это было ровно три месяца назад, 13 июля 1941 года. В военном комиссариате Казахстана, где я служил инструктором, полагался перерыв на обед от 12 до часу. По обедов я ш е л из столовой. Вижу, среди двора стоит невысокий сутуловатый человек в генеральской форме, а рядом два майора. В а л м а а е мы редко встречали генералов. Я присмотрелся, Генерал стоял спиной ко мне, заложив руки назад и слегка расставив ноги. Лицо, видное в полоборота, у показалось мне очень смуглым, почти таким же черным, как мое. Опустив голову, он слушал одного из майоров. Из-под невысокого генеральского воротника выглядывала ищерно загорелая в крупных морщинках шея. «Как артиллерист я носил шпоры и должен сознаться в этой слабости не простые, а серебряные на концах». с так называемым «малиновым звоном». Минуя генерала, дал строевой шаг. Впечатал ногу — дзинь, другую — дзинь. Генерал повернулся. В усах, подстриженных двумя квадратиками, не проглядывала седина. Заметно выдавались скулы, сощуренные узкие глаза были прорезаны по-монгольски чуть в кость. Подумалось, татарин. Войдя в комнату, я спросил товарищей, что за генерал, зачем он к нам пришел? Мне объяснили, это генерал Панфилов, военный комиссар Киргизии. Знаете ли вы, что такое военный комиссар республики? Это глава военкомата, советского учреждения, в е д у ю щ е г о учетом военнообязанных д да о призывной подготовкой. Между нашими двумя военкоматами, казахским и киргизским, существовал договор социалистического соревнования. Раз или два в год договор перезаключался. Все думали, что для этого, вероятно, и приехал генерал Я сел за стол, придвинул папку, раскрыл. Помню, в тот день я составлял план комсомольского кросса. Это было, конечно, нужным и важным, но во мне жило тягостное неудовлетворение. Почти месяц назад началась война. В газетах появлялись названия новых направлений, новых городов, захваченных врагом. А я, старший лейтенант Красной Армии, сидел в Алма-Ате за три тысячи километров от фронта и составлял план кросса. Не то... — Не то, б а у р ж а н Отворилась дверь, и вошел генерал. С ним оба майора. Мы встали. — Садитесь, садитесь, — сказал генерал. — Здравствуйте. Кто здесь старший лейтенант Мамыш Улы? — Что такое? Почему он спрашивает меня? Я взволнованно встал. Генерал улыбнулся. — Садитесь, товарищ Мамыш Улы, садитесь. Он говорил хрипловато и негромко. Подойдя ко мне, он придвинул стул, сел... снял генеральскую с красным околышем фуражку и положил на стол. В черных волосах, стриженных под машинку, обильно пробивалась седина. В фигуре, в лице, в манере говорить и держаться не было, казалось, ничего повелевающего, и лишь брови, круто изломанные почти под прямым углом, странно противоречили этому. Бровей, как у усов, седина не коснулась. — Будем знакомы, — сказал он, — меня зовут Иван Васильевич Панфилов. «Знаете ли вы, что у вас в а л м а т е будет формироваться новая дивизия?» «Нет, не знаю». «Так вот, командиром дивизии назначен я. По приказу Среднеазиатского военного округа вы направлены в дивизию в качестве командира батальона». Он достал и вручил мне предписание. «Сколько времени вам нужно, чтобы сдать дела?» «Немного. Могу через два часа явиться». Он подумал. «Этого не надо. Вы женаты?» «Да. Тогда сегодня прощайтесь с семьей и приходите ко мне в двенадцать часов завтра». Назавтра без пяти минут двенадцать я всходил по широким ступеням на крыльцо дома Красной армии. Мне указали комнату, где поселился генерал. Чуть сутулясь, вобрав голову в плечи, он сидел за большим письменным столом, просматривал какие-то бумаги. В дальнейшем мне довелось много встречаться с Панфиловым, но лишь в этот раз я видел его с бумагами. Единственной бумагой, которая потом под Москвой всюду сопровождала его, была топографическая карта. Карта лежала перед ним и теперь, я ее сразу узнал. Это был план города и окрестности Алматы. На ней лежали с отстегнутым ремешком карманные часы. Взглянув на часы, генерал быстро поднялся и, отодвинув тяжелое кресло, выбрался из-за стола. Походка была легкой, в ней не чувствовался возраст. Мы разговаривали стоя. Панфилов то прохаживался, то останавливался, заложив руки за спину и слегка расставив ноги. — Так вот, товарищ Мамышулы, — начал он, — дивизии пока нет. Ни штаба нет, ни полков, ни батальона. И вам, значит, командовать некем. Но все это будет, все это мы сформируем. А пока вам придется мне помочь. Я хочу с вами посоветоваться. Генерал шагнул к столу, перелистал бумаги, нашел нужную, взял толстый красный карандаш, повертел и, обернувшись ко мне, сказал. «Вот, товарищ Мамышулы, самый глупый карандаш на свете». «Почему, товарищ генерал?» «Потому что им пишут резолюции», — шутливо ответил он и продолжил. «Этим карандашом, не зная дела, очень легко все что угодно решить в две минуты. Провел черту на карте и готово, вопрос решен». Наложил резолюцию и готово. Вопрос решен. Возьмите-ка его, чтобы он мне не попадался. н у и сами, товарищ командир батальона, пореже пользуйтесь им. Передав с улыбкой карандаш, он затем озабоченно спросил. — Как вы думаете, где бы нам побыстрее полудить котлы? В моем взгляде выразилось вероятное изумление, и генерал разъяснил. Ведь наша дивизия будет вроде ополченской, она формируется сверх плана. На новенькое рассчитывать нечего. И требовать не станем. Пришлось отвечать и на многие другие, большей частью такие же странные вопросы. Причем я не мог отделаться от впечатления, что Панфилов интересуется тем, чем, казалось бы, не пристало интересоваться генералу. Напоследок, протянув бумагу, он дал мне поручение. — Тут указаны адреса помещений, — сказал он. — Некоторые выделены нам для формировочных пунктов. Надо взглянуть, проверить, все ли они подходящие. Посмотрите дворы, будет ли где шагать, имеются ли кухни, плиты, кипятильники. Я опять удивился, прилично ли генералу заниматься этим. Отдавая мне список и, вглядываясь в мое лицо, Панфилов спросил. — Вы поняли меня? — Да, товарищ генерал. Он взял часы. — Сколько времени вам для этого понадобится? — К вечеру сделаю, товарищ генерал. Круто изломанные брови недовольно поднялись. — Что значит к вечеру? «К шести часам, товарищ генерал!» Он подумал. «К шести?» «Нет, доложите мне об исполнении. В восемь часов!» Проходили дни. Я исполнял мелкие поручения генерала. Меж тем рождалась дивизия, прибывали командиры. Однажды, выйдя от Панфилова, я увидел. Навстречу идет полковник артиллерии. У него были длинные ноги и длинное лицо с двумя резкими морщинами у рта. Я посторонился. Полковник взглянул на мои петлицы и остановился. «Артиллерист?» — отрывисто спросил он. «Да, товарищ полковник. В мое распоряжение?» «Не могу знать. Назначен командиром батальона». «В пехоту? Как так? Идемте к генералу». По ходу разговора у генерала я понял, что стремительный полковник был только что прибывшим командиром артиллерийского полка нашей дивизии. «Прикажите ему, товарищ генерал, отправиться в мое распоряжение». И пусть принимает сегодня же дивизион. Панфилов обратился ко мне. — А вы, товарищ Мамышулы, об этом что думаете? Справитесь с дивизионом? — Нет, товарищ генерал, не справлюсь. Панфилов уселся поудобнее. В сощуренных монгольского разреза глазах мелькнуло любопытство. Такова была одна из его черточек. н е п о г а ш е н н а я возрастом, удивительное в его годы любопытство. Он, казалось, с интересом ожидал. А ну, что скажете вы, полковник? — Как это не справитесь? — сердито спросил полковник. — Батареи командовали? — Да. Ну и хорошо. Или, может быть, вместо вас послать в дивизион майора? Может быть, окончившего академию? Таких ни одного нам не дадут. Прошу, товарищ генерал, считать вопрос решенным. Но я почтительно и твердо сказал. Я, товарищ генерал, обязан быть честным. С дивизионом не справлюсь. Мое образование недостаточно. Знаете ли вы, кто виноват в моем упорстве? Профессор Дьяконов, даже и не подозревающий, вероятно, о моем существовании. Ему, автору капитального трехтомного труда «Теория артиллерийского огня», поклоняются артиллеристы. Не зная высшей математики, окончив после средней школы лишь девятимесячные артиллерийские курсы, я не совладал с этим сочинением. Какой же из меня командир дивизиона? Как я буду управлять сосредоточенным огнем батарей? если я не могу вычислить выстрел по Дьяконову, не умею дать точного Дьяконовского залпа. Впоследствии, наблюдая артиллерию и артиллеристов на войне, я понял, что прав был не я, а полковник. Война — лучшая академия, и, повоевав, я командовал бы не хуже других и не посрамил бы артиллерии. «Чего же вы хотите?» — спросил полковник. «Батарею», — сказал я. — Что вы? У меня младшие лейтенанты сидят на батареях. Хотите в штаб? п о м о щ н и к о м н а ш т а б а У меня вырвалось. Боже, избави! Генерал, с интересом следивший за нашим разговором, рассмеялся. — Напрасно, товарищ Мамыш у л ы в ы так. Напрасно. Штаб — это не обязательно бумага. И не обязательно красный карандаш. — Какой красный карандаш? — спросил полковник. — Это, мне кажется, и к вам относится, полковник, — шутливо сказал Панфилов. — Потом вам расскажу. затем, став серьезным, добавил. «Я подумаю». «Идите, товарищ Мамышулы». Продолжение последовало в эту же ночь. Я был дежурным по штабу, Панфилов работал далеко за полночь, как обычно он вызывал и вызывал командиров. Рождалась дивизия. В пустующие летом школы, ставшие пунктами формирования, приходили в эти дни из города и окрестных колхозов, призванные в армию. Сплошь немолодые, тридцати-тридцати пяти лет, не побывавшие в большинстве на военной службе. В этот час они, будущие панфиловцы, спали. Наконец-то у нас в большом каменном доме стало тихо. Скрипнула дверь. В коридоре послышались шаги. Я встал и оправил гимнастерку, узнав походку генерала. Он заглянул в открытую дверь. — Вы здесь, товарищ Мамышулы? Дежурите? Панфилов шел с полотенцем, без генеральского кителя, в белой нижней рубашке. Лицо его было утомленным. В комнате было накурено. Панфилов распахнул окно и присел на подоконник. — Думал о вас, товарищ Мамышулы. — Думал, — сказал он. — Посоветуйте-ка, что с вами делать? — Я, товарищ генерал, отправлюсь туда, куда мне прикажут. Но если вы спрашиваете мое мнение... — Садитесь-ка, садитесь. — садитесь. Да, да. Если спрашиваю ваше мнение, то я попросил бы, товарищ генерал, не дивизион, а батарею или батальон. Батальон? Батальоном товарищ Мамышулы тоже нелегко командовать. Общевойсковой тактикой вы интересовались? Читали что-нибудь об этом? Я перечислил кое-что прочитанное. Отступательный бой. Интересовались этим? Нет, товарищ генерал. Хм, да. батальоном вам нелегко будет командовать, — повторил Панфилов. Он посмотрел на меня так, что я покраснел. з а г о в о р и л а самолюбие. Возможно, — выпалил я, — но умереть сумею с честью, товарищ генерал. Вместе с батальоном? Вместе с батальоном. Неожиданно Панфилов рассмеялся. Благодарю за такого командира. Нет, товарищ м а м ы ш у л ы сумейте-ка принять с батальоном десять боев, двадцать боев. «Тридцать боев! И сохранить батальон! Вот за это солдат скажет вам спасибо!» Он соскочил с подоконника и сел рядом со мной на клеенчатый диван. «Я сам солдат, товарищ Мамышулы. Солдату умирать не хочется. Он идет в бой не умирать, а жить. И командиры ему нужны такие. А вы, эдак легко говорите, умру с батальоном. В батальоне, товарищ Мамышулы, сотни человек. Как же я вам их доверю!» Я молчал. Молчал и Панфилов, вглядываясь в меня. Наконец он сказал. «Ну, что скажете, товарищ Мамышулы? Возьмете свести ь их в бой? Не умирать, а жить?» «Возьмусь, товарищ генерал». «Ого! Вот ответ солдата. А знаете ли вы, что для этого надо?» «Разрешите, товарищ генерал, просить, чтобы вы это сказали?» «Хитер, хитер. Во-первых, товарищ Мамышулы...» «Вот это!» Он похлопал себя по лбу. «Скажу вам по секрету...» Он шутливо оглянулся и привстал, шепнув. «На войне тоже бывают дураки». Потом, перестав улыбаться, продолжил. «И нужна еще одна очень жестокая вещь. Очень жестокая. Дисциплина. У меня вылетело. Но ведь вы...» И я прикусил язык. «Говорите, говорите. Вы хотели сказать что-то обо мне?» Но я не решался. — Говорите. Что же придется приказывать? — Я хотел сказать, товарищ генерал, но ведь вы же сами такой мягкий. — Ничего подобного. Это вам кажется. Мои слова, видимо, задели его. Он встал, взял полотенце, прошелся. — Мягкий. Имейте в виду, товарищ Мамышулы. Управляют не криком. — Мягкий. — Вовсе не мягкий. — Ну что ж. «Принимать дивизион не хочется, да?» Я ничего не ответил, лишь посмотрел на генерала. Он сказал, «В академию бы вам надо. Ну да бог с вами. Обидится на меня полковник, но... Выдержу как-нибудь отступательный бой. Будете командовать батальоном». «Есть командовать батальоном, товарищ генерал!» Так случилось, что я, артиллерист, стал командиром батальона. Еще несколько дней я пробыл в штабе. Присматриваясь, я старался распознать, как может управлять дивизией этот добрый мягкий человек, лишенный, казалось бы, того, что именуется напористостью. Однако он не всегда был мягок. Однажды я видел, как привыкнув, очевидно, к его постоянному «садитесь, пожалуйста, садитесь». Штабной командир, войдя к Панфилову, сел без приглашения. «Встаньте — Встаньте! — резко сказал Панфилов. — Выйдите отсюда! — Немного подумайте за дверью, потом войдете снова. Отдавая какие-либо приказания, Панфилов никогда не забывал проверить, выдержан ли срок исполнения. У него был излюбленный жест — поглаживать большим пальцем выпуклое стекло карманных часов. Иной раз казалось, он ласкает любимое маленькое существо. В случае опоздания он требовал объяснений. Однажды мне довелось быть свидетелем, как он отчитывал командира, не исполнившего его задание в срок. Вы недобросовестный, недисциплинированный работник. Я знаю вас всего несколько дней, но, к сожалению, вы уже показали себя как лентяй. Его странные брови сошлись, их излом, казалось, стал круче. Он не кричал, просто чуть громче говорил и чуть отчетливее, чем обычно. Тем тяжелее ложились слова. В мою память врезался незначительный случай. По поручению генерала я с красноармейцем принимал и перевозил в склад первый миномет, прибывший в адрес дивизии. Панфилов захотел посмотреть миномет. Я крикнул из окна, помогавшему мне красноармейцу. «Тащи со склада миномет сюда! Скорее! Чтобы через пять минут был здесь!» Повернувшись, я увидел, что Панфилов, прищурившись, смотрит на меня. Это был тот же иронический взгляд, под которым я однажды покраснел. «Через пять минут, товарищ Мамышулы, он не успеет», — сказал генерал. Панфилов ничего к этому не добавил, но меня поразило это простенькое замечание. «Сколько раз я, не думая, покрикивал этак. Через пять минут!» А Панфилов думал.